Мора опять подплыл к нему и тихо сказал: "Ты ошибаешься. Я действительно их слишком хорошо придумал, гениально придумал. Ты чёрный портал закроешь, и они станут слабее, но не исчезнут. Они в самой сути игры. Это не просто отдельные персонажи, это суб личности. Они в каждом из нас. Они в тебе". Изменение, боль, саморазрушение, порок, вечные герои. Не понимаю, задумал Сагнификус. У них есть тела, а от тела можно уничтожить. Их тела можно, наши души нет. Уничтожай, не уничтожай, а завтра какой-нибудь голубоглазый мальчик из далёкой деревушки вырастет в мужчину, возьмёт оружие и превратится в орна. Не уследишь. Это слишком сложно для меня, заявил второй. Я знаю, что нужно уничтожить портал, для этого нужны недостающие кубики и ромбики. Ты мне их дай всё. Там ж моя забота. У меня их нет. раздражённо крикнул бог смерти Эти паразиты их украли. Как украли? удивился Магнификус. Точнее, не вернули, оговорился Мор. Да, я отдал Зинчу два сла наши и всё. Больше из своих принципов не видел. Плохо дело, ужаснулся второй. Хуже некуда. Зачем ж ты ходил? Хотел увеличить силу своей армии. Мы стало мы играли. Он тоже принципы своим раздавал. Это давно было, очень давно. Откуда нам было знать, что они сами по себе заживут? Я не понимаю, как это случилось. Бог смерти поднялся на несколько метров в воздух и проорал: "Карен!" Карин, где мы? Что ты наделал? Где мы? Здесь, закорен ответил Магнификус, опасаясь за рассудок божества. Вы все здесь, и я здесь. Не своди меня с ума дополнительными сложностями. Пойдём по порядку. Принципов у тебя нет. Нет. Они у Дзинча, исла наша. Да. Всё ясно. Будем решать эту задачу методом тыка. А пока я должен объявить тебе войну. Вернее, не тебе, а твоему подопечному Хаосу. Мне так Валаю сказала. Иначе, выражаясь magnificus, объявляет войну Хаосу. Хаос принимает вызов Magnificusа, столь же торжественно ответил бог смерти, перекинул косу в другую руку и попросил: "А теперь уходи, пожалуйста". Я и так в шаге от безумия. Уж поверь мне, как дипломированному врачу в далёком прошлом. Знаешь, почему я перестал контактировать с другими дрявнями? Ну, насторожился Magnificus. Они до сих пор не понимают, что взяли на себя компетенцию бога создавать мир и управлять им. Они Просто люди с обычными человеческими возможностями пытаются манипулировать бесконечными категориями. От безумия их спасает только собственная ограниченность. Ем невозможно объяснить, что это не просто сбой в программе, а промысел Божий. Они атеисты. Я их боюсь, поэтому предпочитаю находиться здесь. Прощай, опасный мечтатель. Мор взмыл под потолок и растворился в тени. Второй проводил его взглядом и вернулся к двери. Он уже взялся за медное кольцо на ней, как его настиг голос цыгана, раздавшийся откуда-то из тени слева. Слона ж перед выходом в небытие передал на хранение свои принципы. Я знаю кому. Кому? встрепенулся второй. В обмен на моё знание пообещай сделать колоду, предложил кузнец. Магنيفкус подумал и согласился. Хрен с тобой. Я попрошу Вилли сделать тебе приличную колоду. Подойдёт? Подойдёт, сообщил кузнец. Принц Слона хранит малахит в своём дворце. Малахит поклоняется Слонашу. А где он его держит? В голове изваяние Хины, а в зале желаний боли. Благодарю за информацию, хоть что-то прояснилось. И что и в моей голове. Хорошо бы теперь узнать, как уничтожить этот портал. Наверняка полагается совершить какой-нибудь сверхтаинственный ритуал идти его мать. Полагается. Как же без ритуала? Согласился призрак. Но со всеми принципами ты станешь творцом мира. Остальное только твоя фантазия. Заканчивай с гостями, цыган. Это невозможно, мне нужна тишина. Я сужу жизнь, прогрохотал под сводами крик Мора. Цуган, что за ритуал? не смотря на оклик уточнил Магнификус, но тот ему не ответил. В зале воцарилась такие гробовая тишина. Гость подождал ещё мгновение и толкнул двери.